Нед больше всего любил работать в саду или сидеть в развилке Ивы. Это зеленое гнездышко было для него какой-то волшебной страной. Он любил играть там на скрипке. Мальчики прозвали его Щебетун, потому что он, если не играл на скрипке, всегда что-то напевал или насвистывал. И часто, прерывая работу или игру, они останавливались и слушали его музыку. Птицы, казалось, считали Нета одним из своих. Они без страха садились на забор или на ветки ивы и смотрели на него своими блестящими глазками, как на друга. Особенно малиновки, гнездо которых было рядом, на яблоне. Самец ловил около него насекомых, а самка сидела так доверчиво, как будто Нет и вправду был птицей. Например, дроздом какой-то особой породы, развлекавшим ее своей песенкой, в то время как она терпеливо высиживала птенцов. Ручеек искрился и журчал внизу. Пчелы летали по засеянному клеверам полю. Товарищи дружески смотрели на Аннета, проходя мимо. Старый дом гостеприимно простирал к нему свои большие крылья. И мальчик, испытывая блаженное чувство покоя, любви и счастья, целыми часами мечтал в этом уютном уголке. Он это был один слушатель, которому никогда не надоедала его музыка. Любимым удовольствием бедного Билли было лежать около ручья и, глядя на пробегавшую по нему рябь, задумчиво прислушиваться к музыке. И тогда смутные воспоминания о прошлом, сохранившиеся в его памяти, становились ярче и живее. Мистер Бэр, заметив, какое действие оказывает на Билли музыка, попросил Нета помочь бедному мальчику. Он надеялся, что туман, заволакивающий мозг Билли, рассеется под влиянием музыки. Очень довольный, что может хоть чем-нибудь выразить свою благодарность, Нет старался как можно чаще играть для Билли, давать ему возможность слушать музыку, говорившую. казалось понятным для него языком. Помогайте друг другу, было девизом Плумфилда, и Нетт на опыте узнал, как, руководствуясь им, можно скрасить жизнь товарища. Главное занятие Джека Форда состояло в купле-продаже. Он обещал пойти по стопам своего дяди, у которого была мелочная лавочка в деревне. Джек видел, как там сахар подсыпали песок, Патоку подливали в воду, а к сливочному маслу подмешивали свиное сало и думал, что именно так и следует поступать торговцу. Его собственный товар был другого сорта, но он старался извлечь как можно больше выгоды из каждого червяка, которого продавал, и всегда с пользой для себя обменивался с товарищами перочинными ножами, крючками для удочек и тому подобным. Мальчики, любившие давать прозвища, прозвали его Скрягой. Но Джек не обращал на это внимания. Ему нужно было только одно – чтобы старый кисет, в котором он держал деньги, становился все тяжелее и тяжелее. Время от времени Джек устраивал аукционы и продавал на них разный хлам, который ему удавалось набрать, или помогал товарищам обмениваться друг с другом вещами. Он задешево покупал мячи, палки и прочие полезные вещи, чистил, отделал их и потом перепродавал другим мальчикам. Иногда он ошибался и заключал невыгодную сделку. Это огорчало его больше, чем выговор за невыученный урок или плохая отметка в журнале «Миссис Бэр, И он спешил вознаградить себя, Как только ему подворачивался неопытный покупатель. Крикет и футбол были, конечно, в большом ходу в Плунфилде. Чудное описание этих игр можно найти в бессмертном Томе Брауне, повесть Томаса Хьюза. Поэтому не будем повторяться. Эмиль все свое свободное время проводил около реки или пруда. Как-то он взялся подготовить старших мальчиков к состязаниям по бегу между обитателями Плумфилда и городскими мальчиками, иногда совершавшими набеги на их владения. Турнир состоялся, однако закончился таким позорным поражением, что о нем старались не вспоминать. А командору после этой неудачи до того опротивил весь род людской, что он всерьез подумывал удалиться на какой-нибудь необитаемый остров. но так как поблизости никакого острова не было, он волей-неволей вынужден был остаться в Плумфилде и утешился, занявшись постройкой шлюпочного сарая. Девочки играли в игры, подходящие для их возраста, причем постоянно разнообразили их благодаря своему живому воображению. Их самой любимой игрой была так называемая «Миссис Шекспир Смит». Это название придумала тетя Джо. Дейзи обыкновенно была миссис Шекспир Смит, а Нэн – то ее дочерью, то соседкой, то миссис головой. Никакое перо не в состоянии описать приключения этих благородных дам. В продолжении всего нескольких часов у них в семье происходили рождения, свадьбы, похороны, наводнения – землетрясения, чаепития и полеты на воздушных шарах. Миллионы миль проезжали эти энергичные леди в платьях и шляпах невиданных фасонов. Отправляясь в свои дальние путешествия, они влезали на постель, привязывали вожжи к столбикам кровати и погоняли своих горячих коней, подпрыгивая на постели до тех пор, пока у них не начинала кружиться голова. Нэн постоянно придумывала что-нибудь новенькое, а Дейзи, восхищаясь ее выдумками, слепо ей подчинялась. Бедный Тедди нередко бывал их жертвой и подвергался серьезной опасности, так как увлеченные игрой девочки часто забывали, что он не кукла. Однажды они посадили его в тюрьму, то есть заперли в шкаф, а потом забыли про него и убежали играть на лужайку. В другой раз он чуть не утонул в ванне, изображая хорошенького маленького кита. А через несколько дней его, к счастью, вовремя, вынули из петли, потому что девочки решили повесить его как разбойника. Но самым любимым развлечением для всех был клуб. Его учредили старшие мальчики. Младшие допускались в избранное общество, только если вели себя хорошо. Томми и Дэми были почетными членами, но по независящим от них обстоятельствам были вынуждены, к своему величайшему сожалению, уходить из клуба слишком рано. Это был очень странный клуб. Его члены собирались то в одном, то в другом месте и в разные часы. Иногда после бурных споров он закрывался, а потом снова открывался на новых, более солидных основаниях. В дождливые вечера члены клуба собирались в классе. Они играли в шахматы, упражнялись в фехтовании, говорили речи, устраивали дебаты или давали драматические представления самого мрачного, трагического характера. Летом клуб перемещался на Гумно, и ни один непосвященный смертный не знал, что там происходило. В душные жаркие вечера члены клуба собирались около ручья. и сидели на берегу в легких костюмах. Ораторы в таких случаях бывали необыкновенно красноречивы, а если какое-нибудь замечание одного из них не нравилось публике, его окатывали холодной водой, чтобы умерить его пыл. Франц председательствовал на этих собраниях и уверенно поддерживал порядок, несмотря на необузданные натуры некоторых членов. Мистер Берр никогда не вмешивался в дела клуба, и эта мудрая сдержанность вознаграждалась тем, что его время от времени приглашали посетить клуб и раскрывали ему клубные тайны. Поселившись в Плумфилде, Нэн пожелала быть членом клуба, чем вызвала страшное волнение и разлад между джентльменами. Она подавала им бесчисленные петиции, и письменные, и устные, нарушала торжественность их заседаний, выкрикивая всевозможные оскорбления в замочную скважину, громко распевала около их двери и писала на стенах и заборах разные насмешливые замечания. Видя, что все это ни к чему не ведет, девочки, по совету миссис Джо, решили учредить свой собственный клуб. Они пригласили в его члены тех джентльменов, возраст которых не позволял им вступить в члены мужского клуба. И так хорошо занимали этих избранников разными новыми интересными играми, которые придумывала Нэн, и угощали их такими вкусными ужинами, что многие старшие мальчики тоже выразили желание посещать новый клуб. И после долгих споров и совещаний было решено вступить с ним в дружеские отношения. Началось с того, что к учредительницам нового клуба обратились с просьбой украшать своим присутствием собрания мужского клуба в назначенные для того дни. Все любезно приняли приглашение, и, к удивлению джентльменов, их присутствие нисколько не помешало обычным развлечениям и разговорам. Дамы, со своей стороны, тоже стали приглашать джентльменов к себе, и оба клуба процветали долго и счастливо. Глава девятая. Бал у Дейзи. Миссис Шекспир Смит просит мистера Джона Брука, мистера Томаса Банга и мистера Натаниэля Блэка пожаловать к ней на бал в три часа дня. Постскриптум. Нед должен принести скрипку, чтобы нам можно было потанцевать, и все мальчики должны вести себя хорошо, а то не получат вкусных вещей, которые мы настряпали. Весьма вероятно, что это любезное приглашение могло быть отклонено, если бы не последняя строчка. «Они настряпали целую кучу разных разностей. Я чувствую по запаху», — сказал Томми. «Пойдемте». «Ведь мы можем уйти сразу, как только поедим», — прибавил Деми. «Я никогда не бывал на балу». «Что там нужно делать?» — спросил Нед. Нам придется представлять из себя мужчин, сидеть выпрямившись, будто аршин проглотив. Держать себя так же глупо, как большие, и танцевать, чтобы доставить удовольствие девочкам. А потом мы все съедим и поскорее уйдем. «Ну что ж, это я могу», — сказал Нед, с минуту подумав над словами Томми. «Так я напишу, что мы придем», — объявил Дэми и послал ответ. Следующего содержания. «Мы все придем. Приготовьте, пожалуйста, побольше еды». Д. Б. Эсквайр. Дамы пребывали в страшном волнении, готовясь к своему первому балу. Если он пройдет хорошо, они решили дать обед для избранных. Тетя Джо любит, когда мальчики играют с нами, если только они прилично держат себя и не грубят. сказала Дейзи, накрывая на стол и тревожно оглядывая приготовленные угощения. «А поэтому нужно, чтобы наш бал им понравился. Тогда они будут приходить чаще и научатся хорошо себя вести», материнским тоном прибавила она. Нет и Дэми будут вести себя как следует, а Томми наверняка выкинет какой-нибудь фортель, уж я-то знаю», заметила Нэн, покачивая головой над корзиночкой с печеньем. «Тогда я тут же отошлю его домой», — твердо сказал Дейзи. «Нет, гостей не отсылают домой», — возразила Нэн. «Это невежливо». «Значит, никогда больше не стану его приглашать». «Вот это правильно. Ему, наверное, будет очень досадно, если мы не позовем его обедать». «Конечно, у нас будет великолепный обед. Настоящий суп в миске с половником. Маленькая птичка вместо индейки, соус и разные вкусные овощи. «Ой, нам ведь пора одеваться! Скоро уже три часа!» – спохватилась Нэн. Она приготовила для бала прелестный костюм, и ей не терпелось поскорее надеть его. «Я буду твоей мамой, значит, мне не придется долго одеваться», – сказала Дези. Она надела ночной чепчик, украшенный пунцовым бантом, длинную тетину юбку и шаль, взяла очки и огромный редикюль с носовым платком, и из нее вышла примиленькая розовая и пухленькая мамаша. На Нэн был венок из искусственных цветов, старые розовые туфли, желтый шарф и зеленое кисейное платье. Она взяла в руку веер из перьев, выдернутых из метелки, чтобы окончательно поразить публику своей элегантностью, привесила к поясу пустой выдохшийся флакон от духов. «Я дочь, и поэтому мне нужно одеться как можно лучше», — заявила она. «Я должна петь и танцевать гораздо больше, чем ты. Матери только разливают чай да важничают. Вот и все». Тут раздался громкий стук в дверь. Миссис Смит мгновенно бросилась в кресло, и стала обмахиваться веером, а ее мама уселась на диван и выпрямилась, стараясь держаться строго и чинно. Маленькая Бесс, гостившая в эти дни в Плумфилде, играла роль прислуги. Она отворила двери и с улыбкой сказала, «Пожалуйте, господа, все готово». В честь такого из ряда вон выходящего события, как бал, Мальчики надели высокие бумажные воротнички, цилиндры и перчатки всевозможных цветов и из разного материала, потому что ни у кого из них не было ни одной приличной пары. Мое почтение, леди, устым басом сказал Деми, а так как ему было очень трудно говорить басом, то он и ограничился этим коротким приветствием. Все пожали друг другу руки и уселись. И гости. И хозяйки были такие смешные и в то же время глядели так серьезно, что джентльмены не выдержали и, забыв о приличиях, покатились со смеху. «Ах, пожалуйста, не делайте этого!» В отчаянии воскликнула миссис Смит. «У вас никогда больше не пригласим, если вы будете так себя держать!» Прибавила мисс Смит, ударив своим флаконом мистера Банга, потому что он смеялся громче всех. «А как же мне прикажете держаться с такой фурией?» — возразил мистер Банк с весьма нелюбезной откровенностью. «А то вас следовало бы так назвать, но я не настолько груба!» — с негодованием воскликнула Нэн. «Мы не пригласим его на обед, правда, Дейзи?» «Не потанцевать ли нам?» — невозмутимо сказала миссис Смит, стараясь быть по-прежнему вежливой и спокойной. «Вы принесли свою скрипку, сэр?» «Она за дверью», — ответил Нед. «А не лучше ли прежде напиться чаю?» — предложил нисколько не обескураженный Томми, совершенно открыто подмигнув Дэми. Он хотел напомнить ему, что чем скорее их угостят, тем раньше им можно будет уйти. «Нет, мы обычно сначала танцуем, а потом уже пьем чай и ужинаем. А если вы не будете танцевать, сэр, то не получите ни кусочка», сказала миссис Смит так строго, что ее буйные гости немедленно притихли. Они поняли, что с ней шутки плохи и стали необыкновенно учтивы и любезны. «Я приглашу мистера Банга и научу его Польке, которую он, кажется, не умеет танцевать», прибавила хозяйка, бросив на Томми окончательно образумивший его укоризненный взгляд. Нет заиграл. Две пары открыли бал и начали добросовестно выплясывать. Дамы танцевали хорошо и охотно, потому что это доставляло ему удовольствие. Кавалеры, побуждаемые эгоистическими соображениями, тоже старались казаться довольными и мужественно зарабатывали свой ужин. Наконец, когда все выбились из сил, было разрешено передохнуть. И это было очень кстати для бедной миссис Смит, так как она несколько раз во время танцев спотыкалась о свое длинное платье. Молоденькая служанка обнесла гостей водой с патокой, но чашечки были такие маленькие, что один гость выпил сразу десяток. Не будем называть его имя, потому что он вел себя далеко не безукоризненно. Этот сладкий напиток так понравился ему, что в последний раз он даже засунул в рот чашку и чуть не подавился на потеху почтенной публики. «Теперь вы должны попросить Нэн сыграть и спеть», сказала миссис Смит своему брату, который очень походил на Филина, когда с серьезным видом выглядывал из-за своих высоких воротничков. «Не споете ли вы нам что-нибудь, мисс?» спросил послушный гость, втайне удивляясь, откуда же возьмется рояль. А мисс Смит подошла к старинной конторке, откинула крышку и, аккомпанируя себе с такой силой, что старая конторка затрещала, спела славную песенку, начинавшуюся так. Трубадур заиграл на гитаре своей, и веселая песня звучит. У него хорошо и легко на душе. После битвы домой он спешит. Джентльмены зааплодировали с таким энтузиазмом, что мисс Смит пропела еще несколько песен и замолчала только после того, как они деликатно намекнули ей, что с них уже довольно пение. Миссис Смит была глубоко тронута похвалами, которыми осыпали ее дочь. «Вот теперь мы можем напиться чаю», любезно сказала она. Только сидите смирно и не набрасывайтесь на еду. Приятно было смотреть на миссис Смит, когда она гордо председательствовала за столом и спокойно переносила различные мелкие неудачи. Самый лучший пирожок упал на пол, когда она старалась разрезать его тупым ножом. Масло и хлеб исчезали с быстротой, способной привести в отчаяние сердце всякой хозяйки. А хуже всего было то, что Заварной крем получился слишком жидким, и его пришлось пить, вместо того, чтобы деликатно есть новенькими оловянными ложечками. С сожалением следует упомянуть, что миссис Смит поссорилась со служанкой, и та, бросив блюдо, залилась слезами над кусочками упавших на пол пирожков. Ее утешили, позволив ей сесть за стол и предоставив в ее распоряжение сахарницу. И во время этой суматохи куда-то таинственно исчезла тарелка с пышками, и ее невозможно было найти. Пышки были главным украшением стола. Миссис Смит сама стряпала их, и они выглядели очень аппетитно. Исчезновение пышек привело ее в отчаяние. Да и не мудрено. Любая хозяйка, наверное, почувствовала бы то же самое. если бы у нее бесследно исчезла целая дюжина великолепных пышек, сделанных из муки и воды и щедро обсыпанных сахаром, причем на верхушке каждой из них красовалась крупная изюминка. «Ты взял их, Томми, я знаю, что ты!» — воскликнула оскорбленная хозяйка дома, грозя подозреваемому гостю молочником. «Я не брал!» «Нет, брал!» «Нет, не брал!» «Как нехорошо не сознаваться!» — вмешалась Нэн, которая в разгар этой ссоры торопливо подъедала желе. «Отдай их, Деми, сказал Томми. «Я? Какой же ты лгун!» — воскликнул возмущенный Дэми. «Ведь я видел, как ты сам положил их в карман!» «Отнимем их у него!» — предложил Нэд. Его первый бал оказался гораздо оживленнее, чем он ожидал. «Видишь, Дейзи плачет». Дейзи действительно горько плакала. Бесс, как верная служанка, смешала свои слезы со слезами госпожи, а Нэн объявила, что все мальчишки отвратительны. Тем временем между джентльменами начался настоящий бой. Нет и Дэми напали на похитителя, а тот залез под стол и из своего укрепления стал бросать в нападающих украденные пышки. которые оказались отличными метательными снарядами, так как были тверды, как камни. Атака оставалась неудачной, пока у осажденного были снаряды. Но когда из-под стола вылетела последняя пышка, грабителя, несмотря на его отчаянный виск, вытащили из комнаты и вышвырнули в переднюю. Победители вернулись разгоряченные и гордые своим успехом. Дэми стал утешать миссис Смит, А Нэт и Нэн подобрали пышки, сунули каждую изюминку на место, положили пышки на блюдо, и они стали почти такими же аппетитными, как прежде. Но сахар с них обсыпался, и после нанесенного ущерба уже никто не хотел их есть. «Я думаю, нам лучше уйти», — вдруг сказал Дэми, услышав на лестнице голос тети Джо. «Да, пойдем», — согласился Нет. Но прежде чем они успели уйти, миссис Берр уже вошла в комнату, и юные леди излили ей все свои горести. «Не приглашайте больше этих мальчиков», — сказала миссис Джо, до тех пор, пока они не искупят своего проступка, сделав для вас что-нибудь приятное. «Но ведь мы дрались шутя», — возразил Дэми. «Плохи шутки, которые кого-то огорчают». «Я ошиблась в тебе, Дэми. Я никак не ожидала...» что ты станешь так дурно вести себя на балу у Дейзи. Она такая милая, добрая сестра, так любит тебя, а ты огорчаешь ее. Если вы не можете играть вместе, не ссорясь, мне придется отослать Дейзи домой». Услышав эту ужасную угрозу, Дэми подошел к сестре, а она поспешила вытереть слезы. Разлука была для близнецов самым страшным горем, какое они только могли себе представить. Нет тоже нехорошо себя вел. А Томми был хуже всех, сказала Нэн, опасаясь, что эти два преступника останутся безнаказанными. Мне очень жаль, с раскаянием проговорил сконфуженный Нет. А мне нет, крикнул Томми в замочную скважину. Он стоял за дверью и внимательно прислушивался. Миссис Джо едва удержалась от смеха, но сказала вполне серьезно, указывая на дверь. «Можете уходить, господа, но помните, что вам запрещается разговаривать и играть с девочками до тех пор, пока я вам не позволю. Вы не заслуживаете такой чести». Неблаговоспитанные джентльмены поспешили удалиться и были встречены за дверью презрительными насмешками раскаявшегося грешника Томми, который почти целый час дулся на них и не хотел иметь с ними ничего общего. Дейзи скоро забыла о неудаче своего первого бала, но сильно огорчалась тем, что ей нельзя было ни играть, ни разговаривать с братом. Нэн нисколько не жалела о случившемся, она гордо вздергивала свой носик, встречаясь с тремя мальчиками, причем больше всего доставалось Томми. Он же со своей стороны принимал самый беззаботный вид и громко выражал свое. удовольствие по поводу того, что ему удалось прекратить игры с глупыми девчонками. Но в глубине души Томми, конечно, раскаивался в своем опрометчивом поступке, послужившем причиной его изгнания из общества глупых девчонок, которых он с каждым часом разлуки ценил все больше и больше. Деми и нет тоже были очень огорчены всем произошедшим. Теперь Дейзи их всегдашняя утешительница, не играла с ними и не угощала их своей стрепнёй Нэн не забавляла и не лечила их. И что хуже всего, тётя Джо, так оживлявшая весь дом, тоже отдалилась от них. Она, к величайшему сожалению джентльменов, по-видимому, причислила и себя к обиженным дамам, потому что почти совсем не разговаривала с провинившимися мальчиками. как будто совсем не замечала их, проходя мимо, и всегда была очень занята, если они обращались к ней с какой-либо просьбой. И эта холодность миссис Бер приводила их в отчаяние.